Барсук на диете. Что случилось? Что случилось? Лето к осени катилось, накопил барсук свой вес, даже в нору не пролез. Призадумался толстяк. Это вовсе не пустяк. Так недолго до беды. Откажусь я от еды. Восемь дней он голодал, но зато стройнее стал. Сам себе сказал, пора, в самый раз теперь нора.